Глава 24. Егор. Для встречи Лиза выбрала довольно пафосный ресторан. Вот к чему это? Мы собирались заниматься проектом или набивать желудок в торжественной обстановке? Не уверен, что ужин в таком месте мне по карману. Конечно, я взял с собой все деньги, что сумел скопить, но запаса-то не бесконечен, и тратиться на пафос у меня желания не было. Воспользовавшись тем, что сама напарница опаздывала, я устроился в кафе не неподалеку. Розетка здесь есть, кофе хороший. Что еще надо? Лизу о перемени месте известил и сымыской, а сам включил ноутбук и начал работать. Перед Новым годом произойдет первая сессия стажеров. Мы должны будем представить проект начальству. Если он им понравится, то в январе начнется полноценная работа. В нашей тройке зоны ответственности уже устоялись. Лиза фонтанировала интересными идеями, я думал, как технически их воплотить, а Дима, который с каждым днем все больше и больше вникал в суть, был на подхвате. Я успел сделать пару заметок в блокноте и закрыть одну задачу, когда в кофейню наконец явилась Лиза. Взглянув на нее, я понял, почему она задержалась: идеально уложенные волосы, макияж, платье и шпильки. А она вообще собиралась работать. Или это всего лишь повод, чтобы вытащить меня в ресторан? Подойдя к моему столику, напарница скривилась. Ты решил заниматься здесь? Живая музыка как-то не очень располагает к этому, верно? Усмехнулся я. Лиза дернула плечом, но возражать не стала. Заказала себе кофе и десерт и устроилась за столом, вчитавшись в мои записи. Все-таки хорошо, что Ксюню не дала мне переспать с напарницей. Наверняка в последствии с ней были бы проблемы. слишком упорно она пытается соблазнить меня зачем я и сдался просто обидно что не поддался самооценка страдает судя по тем игривым взглядам что бросала на меня девушка так всё и было никакой особой нежности я не замечал чистый эгоизм привет ребят простите я опоздал заблудился немного рядом с нашим столиком появился димка стряхивая снег с пуховика элиза уставившись на парня едва не перевернула чашку с кофе А что ты тут делаешь? Я позвал. Я откинулся на спинку кресла. Мы же вместе работаем над проектом, верно? По лицу Лизы скользнула досада, но она довольно быстро подавила её и тепло улыбнулась Димке. Тот покраснел и запнулся о ковровую дорожку, едва не рухнув на стол. Эх, наивный парень. Такие как ты ей на один зубок. Я посторонился, и вскоре мы устроились втроём. Если до этого Лиза все наравила, продемонстрировала мне свое декольте или коснуться бедром, то теперь углубилась и в работу. Тото -то же. Нам через пару недель по проекту отчитываться. Не хотелось бы провалиться. Спустя несколько часов я потёр глаза и одним глотком допил оставшееся в кружке кофе. Пожалуй, на сегодня бодрящего напитка хватит. Но поработали мы хорошо. Окончательно утвердили структуру проекта, пристроили базу данных. У меня буквально руки чесались. Так хотелось перейти непосредственно к делу, но сначала нужно было сделать презентацию, составить привлекательный текст. Этим обещала заняться Лиза. Может, в кино сходим? спросил Дима, собирая листы с записями. Я пас, тут же ответил я. Интересно, где сейчас Одуванчик? Вернуться домой мы должны вместе. А ещё надо проработать легенду. Нас наверняка спросят, где мы пропадали. Быстро распрощавшись с напарниками, На недовольную Лизу обращать внимания не стал. Я вышел из кафе и набрал Ксю. Ответила она не сразу. Я успел занервничать. Не вляпалась ли опять во что-нибудь? Алло. Привет. Я освободился, а ты? Я тоже. Я насторожился. Голос у соседки был грустным. Ты где? Я к тебе сейчас приеду. В шоколаднице. Адрес скину. Ну хоть спорить не стало. Через полчаса я вошёл в кафе и огляделся в поисках соседки. Девушка обнаружилась за столиком у раскидистого фикуса. Сутулясь, она смотрела в окно, время от времени поднося кружку к рту, но так и не делая глоток. Одета она была нарядно, но на лице виднелись следы слёз. Ксюта, и в порядке? Да-да. Она поспешно вытерла глаза. Одуванчик, выкладывай, давай. Я всерьёз беспокоился. Почему ты плачешь? Если я верну тебя домой в таком состоянии, у твоей мамы появятся вопросы. Девушка покачала головой. Просто неудачное свидание. Ты снова ходила на свидания с парнем с сайта знакомств? угрожающе спросил я. Тебя жизнь ничему не учит. Вот ведь дурочка. Так и знал, что нужно сдать её срок на руки друзьям или заставить сидеть рядом со мной, пока я работаю над проектом. Всё просто мастер находить приключения на задницу. Я встретилась с ним в людном месте, в кафе, торопливо ответила девушка, и злость, охватившая меня, немного угасла. И что случилось? Присев рядом, я взял соседку за руку. Да просто козёл попался. Всё свидание мне Москвы носил, какой он замечательный. А я, мол, до его уровня не дотягиваю. ЕГЭ образования-то у меня нет, работаю в второсортной фирме, и худеть надо. Мой жирок на животе его не устраивает. Вот скотина, скрипнул я зубами. Нашёлся, понимаешь, принц. Как вообще можно было обидеть Ксю? Она такая нежная и красивая со своими рыжими волосами и веснушками. А фигурка у неё очень даже аппетитная, если ты, конечно, не дей. Надеюсь, ты послала его куда подальше. Послала. Голос соседки дрогнул, и она вновь отвернулась. Понятно. Послатя на его послала, но все сказанные ему гадости приняла на свой счёт. Сейчас опять начнут худеть, питаться одной капустой и прочее. Вот ведь козлина, голову ему оторвал бы. Поднявшись, я потянула на себя Ксю. Идём. Куда? В идеале я бы, конечно, переговорил с твоим ухажёром. Соседка испуганно вздохнула. Но сперва найдём зеркало. Поищем недостатки, которые ты всё пытаешься устранить.